Тихий звук, загадочный и неживой, родится вдруг в напряженной тишине. Еще, еще, смолкает. Анна Сергеевна выпрямилась, и ее широко открытые глаза глядят на брата. Нелидов поднимает голову. На этот раз слышит и он. Вой, глухой и сдавленный, тяжкий и долгий, как стон, полный ужаса и тоски, вырывается уже явственно и замирает вдали. Анна Сергеевна встает. Нелидов видит ее лицо. Опустив голову, она спешит. Те же звуки, но еще зловещие и длительнее, вползают в комнату. Нелидов оглядывается на темные окна, но в то же мгновение Анна Сергеевна выходит из столовой. И в распахнувшуюся дверь на этот раз явственно вливается волна загадочных звуков, неживых, стихийных словно, но жутко похожих временами на человеческий стон. Нелидов чувствует, что ноги его дрожат. Он хочет заговорить, но губы его дергаются беззвучно почему он понял сразу что это почему Петр сергеевич встает резкая глубокая морщина легла между его бровей делая его лицо суровым и старым нелидов показывает на дверь это это да это больная это моя мать извините я сейчас я должен ее видеть впрочем вам наверное тяжело здесь оставаться в сущности я сказал все вы сами увидите маню вы знаете что ей надо сказать он жмет руку нелидова и спешит к больной Но в ту же минуту из-за стены доносится нечеловеческий иступленный виск, целая вакханалия звуков, ужаса которых не передашь никакими словами, которые надо слышать хоть раз, чтобы понять, которые, раз услыхав, не забываешь до смерти. Схватив себя за голову, Нелидов выбегает в переднюю, дверь хлопает за ним, метель бьет в лицо, ветер рвет с него шляпу, валит его с ног, ноги его дрожат. Он стоит одну секунду на крыльце, растерявшись, ничего не сознавая, потом бежит вперед. «Николенька, ты...» Из мглы вырастает фигура, женские ручки хватают его за плечи. «О, какое счастье! Мы чуть не разошлись. Я так бежала, я не могла высидеть. У меня такие предчувствия. Николенька, счастье мое. Деточка моя дорогая, ты весь дрожишь. Пойдем, пойдем скорее». «Мари, это ты? Какой ужас, Мари, твоя мать!» «Молчи, о, молчи, ты знаешь...» «Ты все знаешь теперь, но не отталкивай меня, Николенька, разве я виновата? Разве мы не любим друг друга? Не говори мне ничего, пощади меня!» Они то стоят, схватившись за руки, то бегут, крепко держась один за другого в этой жуткой слепой ночи под крутящейся метелью. Силуэт пролетки внезапно обрисовывается на углу. «Прокачу, ударыня. Давай, давай, Николенька, садись, пойдем ко мне!» Она берет его голову в руки, целует его лицо, Снежинки китает под ее губами. О, схватить его и унести. Дальше от этого горя, от этих страданий. Мари, Мари, какой ужас. Молчи, молчи, не надо, мы вместе. Я никому не дам тебя в обиду. Я сделаю все, что ты скажешь. Молчи, верь в меня, закрой глаза. Как холодны твои руки, милые руки. Я их согрею сейчас, вот тут, у груди моей. Дай их сюда. Не бойся, верх закрыт. И какая метель, нас никто не видит. О, Мари, я так мечтала о встрече. Но ведь мы же вместе, Николенька, разве это не все? Пусть весь мир обрушится теперь на мою голову. Что до этого, когда ты со мною? Какое пробуждение? Я никогда уже не буду счастлив. Молчи, не надо, кто смеет? Кто может отнять у человека право любить, право на счастье? Николенька, если судьба меня прокляла, стань выше судьбы и прижми меня к сердцу. Он берет в обе руки ее голову и целует ее глаза. Ей кажется, что сердце ее вдруг останавливается. Счастье слишком сильно, он не отрекся, она спасена. Вот они у подъезда, Маня звонит. Дверь отворяется мгновенно, как будто Соня ждала у окна. Один взгляд на сияющее лицо Мани, и Соня вздохнула всей грудью. Но до чего страшен Нелидов, до чего он бледен? Она оставляет их вдвоем и уходит в столовую. Дом пуст. Эмма Васильевна с мужем уехали в театр. Такая удача. Они сидят на кушетке, обнявшись, он так разбит, что все желания, терзавшие его в разлуке с Маней, желания, сломившие его гордость, исчезли сейчас, как у больного. И от близости ее, и от ее ласки ему мучительно хорошо, до слез. Они дрожат все время в его груди. Нервы так разбиты. Разве знал он минуту покоя с тех пор, как написал ей это жестокое письмо? Но сейчас оно забыто, как все, что предшествовало разрыву и вызвало его». Черная тень безумия взмахнула крыльями над ними, и в этом мраке утонуло все, что разъединило их недавно, и казалось навсегда. «Мари», — говорит он после долгого молчания, — «я не вернусь без тебя домой».